«Радин. Воскресенье». Ледяной лебедь на столе вытянул шею и захлопал крыльями. Радин уставился на него, испытывая необъяснимую радость, решил было протиснуться поближе. Но тут кто-то тронул его за плечо. Девушка в форме «Т-Португал» держала пластиковый поднос с леденцами в голубой обертке. «Взлетный», — сказал он, протягивая руку за леденцом. «Да у вас тут настоящая русская вечеринка». Стюрдесса пожала плечами и понесла поднос дальше, мягко переступая ногами в вязаных деревенских носках. «Ну вот», — сказал вынырнувший из толпы Гарай, — «теперь можем начинать. Пойдемте в хвостовую часть, там есть табуретка». Пространство галереи внезапно сузилось, как будто Варгас нажала потайную кнопку. Стол превратился в проход между рядами, а гости покорно уселись в кресло с подлокотниками. Иллюминаторы были совершенно белыми. как будто самолет пробивался сквозь тучи. Радин потрогал пальцем тот, что был поближе, и почувствовал бугорки застывшей краски. Горай уже тянул его за руку, сердито шипя на пассажиров, поставивших сумки в проходе. Табуретка оказалась складной лестницей с двумя ступеньками. Радин сбросил плащ, встал на лестницу, и все головы повернулись к нему. Контратенор фараона захлебнулся, и хор затянул псалому сотворения мира. Гореза сзади, крепко обхватил его за бока и хрипло крикнул. «Двое по цене одного! Начальная цена указана в каталоге! Жду первую ставку, господа, кресло номер Я Вижу вашу руку!» «Вы не то делаете», — сказал Райден шепотом, оглядывая салон в поисках аварийной двери. Струнные вступили. А вот и Пасахалья. Конец третьего акта. Аукционист обошел его вокруг и сунул пальцы ему в рот. Зубы обоих в прекрасном состоянии. Кресло 14А. Вижу вас хорошо». Кто-то в задних рядах поднял руку с зажатой в ней программкой, и аукционист одобрительно щелкнул пальцами. «Где Доминика?» — спросил Радио, начиная сердиться. «Мне нужно поговорить с ней до завершения торгов». «Доминика везде», — ласково ответил Горай, обводя салон руками. «Сегодня же воскресенье, сынок, а торги кончатся быстрее, чем ты думаешь. Вот сейчас взвесим вас обоих, и покупателей прибавятся». «Взвесим? Это не меня нужно взвешивать, а сердце Минхатепа. «Разберемся». Он развернул Радина спиной к салону, показывая белую изнанку холста, и публика завыла. Покачнувшись на лестнице, Радин схватился за стену и уткнулся ножом в табличку «Пристегните ремни». Табличка была горячей, Это его успокоило. «Сердце должно весить не меньше пера», — сказал Радин, когда его повернули обратно. «Иначе отец фараона не попадет в царство мертвых. Вы же образованный человек». «Кресло 1С», — радостно произнес Гаррай, продолжая держать свой лот за плечи. «Проснулись, наконец, не упустите свой шанс!» Пассажир в последнем ряду поднял два пальца. Гаррай присвистнул. «Предложение удваивается, господа, кто больше?» Перестаньте меня вертеть! Радин попытался сопротивляться, но рука аукциониста наполнилась какой-то плавной, неуморимой силой. Продано! воскликнул горай и стукнул его по плечу. От этого славного города храмов и дворцов ничего не осталось, нараспев, сказал египетский писец в другом конце салона. Радиола зашипела, засвистела. И вдруг наступила такая тишина, что Радин услышал скрип кресла и шаги по проходу. Обернувшись. он увидел лицо своего покупателя. Лиза. На днях открытия выставки показали в новостях. Ведущая тыкала пальцем в постер с голубой картиной, на постере была надпись «Реторно сенсациональ до артиста». Что-что, о надписи Варгас сочинять умеет, ей бы в похоронном бюро работать. На закрытии Понти заплачет, грянется озимь и вернется малым зверем-горностаюшкой, подпишет чужие работы, выпьет шампанского и отправится домой. А мы с партнером поедем в Тавиру. Мой отпуск кончается, и я знаю, что 12 стариков и старушек каждое утро смотрят на расписание устойки стойки партья. Мой новый партнер танцует к андженге, но старушкам понравится. Арабальский шаг, мягко согнутые колени, ритм на две четверти. Когда я предложил ему порепетировать, он молча сложил свою куклу в четверо, сунул в коробку, возвалил на плечо и пошел за мной. Его зовут Хуан Розалис. Глаза у него красноватые, но я не против травы. Не испугаешь косяком того, кто знался с игроком. Пока мы шли по набережной, он сказал, что репетиция не нужна, и что он видел меня в двух учебных спектаклях, и что его партнерши Мирки до меня далеко. Потом он сказал, что готов работать за комнату и стол, потому что лето у него свободно. А в сентябре начинаются репетиции в театре Камадебали. Когда мы дошли до школы и нам открыли маленький зал, Он достал из коробки свою шарманку, завёл её, сбросил кеды и принялся таскать меня по паркету. С такой яростью, будто мы на деревенских танцах, под маримбу. Я даже не заметила, что мастер вошёл и смотрит на нас, скрестив руки на груди. Я бросила партнёра, чтобы поздороваться с мастером. Тогда Хуан вытащил из коробки свою мятую куклу и продолжал кружиться с ней по залу. Такой смешной, в широких штанах с подтяжками. Потом девчонки пришли, услышав звуки меренги. Некоторые Хуана знали, посылали ему воздушные поцелуи. Мастер хмуро сказал, что танго портит балетную стать, но умение стоять на пальцах забыть невозможно. И вправду, подумала я, невозможно взять и забыть охотничий флигель, ночные танцы в зале для боулинга, синие очки, кленовые листья. Как он тогда сказал? Поработаю немного Асирисом, заберу деньги и поедем смотреть на твой Петербург. Почему вчера он так покорно ушел? Проснулся, сел на кровати, увидел собранную сумку и покачал головой. Ты русская лиша, и этого у тебя не отнять. Напишу ему, что поедем осенью. В октябре в Мариинке поставят пелиаса и мелизанду. Я смотрел на своего партнера, скользящего по паркетному полу. Думала о печальном лесничем, которого выгнала из дому, и слушала, как растет во мне нетерпеливое веселье. Так идёшь с электрички через сосновый лес и смотришь на огни дачи, где тебя ждут, и слышишь голоса и смех. Напишу, приклею марку и отправлюсь с нетонущей почтой. Завтра же я отправлю».